заведомо знаю что это низкий обман глядишь какой оборотистый репортер соберет свои записки в книгу нацедит по вестушку картонная конструкция ни слова ни характера глядишь блеснет пару раз по телевизору с угодным комментарием и уже большой мастер поскольку наверху высказано такое мнение а поди поспорь с мнением не выйдет оно ведь не писанное и не распубликованное оно мнение эх матерь наша византия когда же мы из себя выжжим рабство «Когда научимся быть собою самими?» «Никогда», — ответил я себе поначалу. Мне стало страшно этого ответа, и я спросил себя, чего ж так?» И я ответил себе, что рабство изживаемо лишь через закон и открытость, через гарантированную Конституцией обязанность выражать неугодную точку зрения. Параграф «Гарантирующий право» был утвержден в 1936 году в Сталинской Конституции. «Да что-то все больше сажали за неугодное мнение», не прислушиваясь а уж если прислушивались так для того ли чтобы поставить к стенке а сейчас сколько раз газета предлагала предоставить читателю право определять угодных им авторов и тиражей их книг но ведь даже фамилии писателей выдвинутых на обсуждение до сих пор конструируются в министерствах комитетах и союзах их кстати можно понять коли смирились с заведомой ложью у нас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 Под ящики Русан брал четвертую часть. В Загряжске от, отказали Горенков. А Чурин не знаю, только помню Русанов о нем. Гавар, иди».